но не это решало вопрос. Опасность вытекала из самой логики положения, ибо двор не мог ни искать спасения в сепаратном мире, и тем настойчивее, чем опаснее становилась обстановка. Либерализм в лице своих вождей, как мы ещё увидим, стремился шанс сепаратного мира резервировать для себя в связи с перспективой своего прихода к власти. Но именно поэтому он вёл бешеную шавинистическую агитацию, обманывая народ и терроризируя двор. Камарилья не смела в столь остром вопросе показывать преждевременно своё подлинное лицо и вынуждена была даже подделываться под общий патриотический тон, нащупывая в то же время почву для сепаратного мира. Страница 91. Генерал Курлов бывший глава полиции, примыкавший к Распутинской камореде, отрицает, разумеется, в своих воспоминаниях немецкие связи и симпатии своих покровителей, но тут же прибавляет: нельзя обвинить Штурмера за его мнение, что война с Германией была величайшим несчастьем для России и что она не имела за собой никаких серьёзных политических оснований. Нельзя однако забывать, что имевший такое интересное мнение Штюрмер был главой правительства страны в вечной войне с Германией. Последний царский министр внутренних дел Протапопов, накануне своего вступления в правительство, вёл с ту гольме переговоры с немецким дипломатом и докладывал о них царю. Сам Распутин, по слова тому же Курлова, считал войну с Германией огромным бедствием для России. Наконец, императрица писала царю 5 апреля 1916 года: "Они не смеют говорить, что у него есть хоть что-нибудь общее с немцами. Он добр и великодушен ко всем, как Христос. Всё равно к какой бы религии человек ни принадлежал, таким должен быть истинный христианин". Конечно, к этому истинному христианину почти не выходившему из пьяного состояния вполне могли наряду с шулерами, расставчиками и аристократическими сводными примазываться и прямые шпионы. Такого рода связи не исключены. Но оппозиционные патриоты ставили вопрос шире и примернее. Они прямо обвиняли царицу в измене. В своих значительно позднее написанных воспоминаниях генерал Деникин свидетельствует, В армии громко, не стесняясь, ни местом, ни временем, шли разговоры о настоячевом требовании императрицы сепаратного мира, о предательстве её в отношении фельдмаршала Тиццинера, о поездке которого она якобы сообщала немцам и так далее. Это обстоятельство сыграло огромную роль в настроении армии в отношении её к династии и к революции. Тот же Деникин рассказывает, что уже после переворота генерал Алексеев на прямой вопрос об измене императрицы ответил неопределённо и нехотя, что у царицы нашли при разборе бумаг карту с подробным обозначением войск всего фронта, и что это на него Алексеева произвело удручающее впечатление. Больше ни слова. нагораздо значительнее, добавляет Деникин, переменил разговор. Была или не была у царицы таинственная карта, но незадачливые генералы явно непрочь были взвалить на неё долю ответственности за свои поражения. Страница 92. Обвинения двора в измене ползли по армии несомненно главным образом сверху вниз. из бездарных штабов. Но если сама царица, которой царь во всём подчиняется, предлагает Вильгельму военные тайны и даже головы союзных полководцев, то что остаётся кроме расправы над царской четой? А так как главой армии и антинемецкой партии считался великий князь Николай Николаевич, то он как бы по должности выдвигался на роль верховного покровителя дворцового переворота. Это и было причиной, в силу которой царь по настоянию Распутина и царицы сместил великого князя, взяв главное командование в свои руки. Но царица боялась даже свидания племянника с дядей при сдаче делу.